Глава шестая 1556 год 19 мая Вотчина Андрея Нарекешат Вотчина жила своей жизнью Спокойно и размеренно Из необычного В глаза бросалось только одно Люди почему-то далеко Не отходили от укрепления А все дети по неведомой причине Играли исключительно на крепостной стене Поглядывая по сторонам Немного странно но не более. Нагаи около часа наблюдали за обстановкой и, не заметив ничего необычного, решились на атаку. В полуденный час, когда, как им и сказывали, все бросали свои дела и собирались у общих столов для приема пищи, то что им организованно готовили. Прозвучал удар колокола, призывающий людей на обед. Они немного выждали, минут пятнадцать и начали движение, рассчитывая на то, что люди уже слишком увлеклись этим делом. Но, как всегда, произошел неприятный казус. Они вспугнули гусей. Приводчини их держали уже большое стадо, так как остро нуждались в перьях для стрел и белковом клее. И оно мирно кормилось на небольшом пруду, который по осени оформили плотиной, а по весне наполнило талой водой, в тенечке. Незнакомые всадники, выскочившие на рысях из леса, испугали гусей, и они не только дернули к противоположному берегу пруда, но и загорланили, привлекая внимание. Все, кто не был еще в пределах крепости, встрепенулись и бросились под защиту стен. А если до крепости бежать казалось далеко, то в ближайший лес. Главное — подальше от незваных гостей. Однако отсутствие ворот и нефункционирующий подъемный мост вдохновляли Нагаев. Все складывалось как нельзя лучше. Люди в основной массе не разбегались по округе, а сразу лезли в мешок. А там, как им сказывали, были и ремесленники, и молодые женщины, а то и миловидные юницы, отбитые из полона пару лет назад. Что особенно ценно. И вот ворота. Деревянный настил моста не был еще прикреплен к подъемному механизму, поэтому он лежал неподвижно. Створки также еще не навесили. Проход был свободен. Там в глубине виднелись какие-то телеги. Но они не казались непреодолимой преградой. А зря. Когда первые всадники уже застучали копытами по настилу подъемного моста, из-за телег начали выглядывать воины в доспехах, со щитами, каплями и копьями в руках. В хороших доспехах. В тех самых стрельчатых ламелярах, да со шлемами с полной бармицей кольчужной и полумаской а на их щитах каплях красного цвета явственно проступала белая хризма. Волков Андрей там больше не рисовал, от греха подальше, а то и так масса обвинений и не самых приятных слухов. Волк у него остался только на личном прапоре. Все остальные красовались исключительно христианской символикой — хризмой. Телеги, которые казались издалека брошенными кое-как, на самом деле были собраны в своего рода мешок, и скреплены друг с другом. Перепрыгнуть их слабые степные лошадки не могли, а потому оказались перед, по сути, непреодолимым для них барьером. Подходящего количества телег у местных не имелось, поэтому они подошли к вопросу гибко и перегораживали ими только проходы между постройками и аккуратными стопками строительных материалов, из-за чего, на первый взгляд, казалось, что все нормально и внутри эти повозки брошены без всякого порядка. Этот мешок оказался довольно большим, достаточным для того, чтобы отряд из 43-х конных сумел в него влететь и разместиться. Свободно, то есть без давки и толкотни, дабы задние ряды не испугались излишнего затора и повременили лезть внутрь. А чтобы гости не ушли раньше времени, бойцы, держа задышло, выкатили две повозки, стоящие у ворот, так, чтобы они замкнули выход, отрезая возможность отхода но ну и подперли их палками, чтобы просто так не откатить. Нога и закрутились. И заметили, что не только за телегами воины, они оказались еще и на крышах построек, да на прилегающих к воротам участках крепостной стены. В таких же добрых доспехах, только они держали в руках не копья со щитами, а луки со стрелами. И не только держали, но и стреляли, спокойно, тщательно прицеливаясь, как в тире. Благо, что дистанция невеликая. и действовали кто как. Одни крутились со своими щитами, пытаясь прикрываться от лучников. Другие хватали свои луки и пытались вступать в перестрелку. Однако все без толку. Русских воинов здесь имелось втрое больше. Они были значительно лучше снаряжены и, главное, оказались в стратегически выигрышной позиции. Так что сопротивление очень быстро гасло. Командир этого отряда оценил ситуацию очень быстро, практически мгновенно, и, недолго думая, подъехав к телеге, что закрывало проход, спрыгнул на нее и попытался удрать, перебравшись пешим через нее. Но тут же словил стрелу в ногу. Ведь обстрел из луков был перекрестным, и от всех стрелков не укроешься, даже прикрываясь щитом. Лучники старались не задеть коней, ценная ведь добыча. Это во-первых во-вторых, они метили нападающим по рукам и ногам, то есть пытались не убить, а ранить. Данила рассудил в этом плане очень просто. Живыми они расскажут намного больше, чем мертвыми. И ему очень хотелось узнать, связано ли они с отравлением Андрея. Минуты через три после того, как две телеги столкнулись, отрезая пути отхода, все было кончено. Несколько лошадей, которых все-таки зацепили, вели себя нервно. Одна даже билась в агонии из-за стрелы, что умудрилась попасть ей сбоку между рёбер. Стрела с Боткиным прошила её почти насквозь, пробив лёгкое, что оказалось фатально. Только агония слишком уж затягивалась. Люди же все находились на земле. Кто-то упал убитый, кто-то вынужденно там оказался из-за раны, а кто-то прятался среди коней от стрел, сообразив, что защитники не стремятся перебить всех копытных, предвкушая богатую добычу. «Сдавайтесь!» — крикнул на татарском Данила, подойдя ближе. Сам он находился на крепостной стене, чтобы оттуда наблюдать бой. Доспех его был, как у всех, только на голове шлем с забралом, выполненным в антропоморфном стиле. Такой же, как у Андрея, с добродушной и улыбающейся мордашкой. Только без серебрения но и конского хвоста на голове не имелось. «Вышел!» — крикнул. В него тут же прилетела стрела. Один из Нагаев высунулся из-за коней и выстрелил. Но Данилу стрела не поразила, хоть и попала в него. Отлетела от пластин ламеляра, едва-едва погнув их. А вот стрелка свалили, не отходя от кассы. Сразу две стрелы попали ему в шею, пробив кольчугу и войдя наполовину длины. А третья так и вообще угодила в лицо. Четвертая, кстати, чиркнула по шлему и улетела вверх, сломавшись от перегрузки. Чудо, как он выстрелить успел хотя бы раз. Стрелки отреагировали очень чутко и быстро. Но с дистанции метров десяти-пятнадцати сие несложно было делать. «Повторяю! Сдавайтесь!» Снова крикнул Данила. «Кони нам нужны, но рисковать попосту мы не будем. Стрел у нас много, перебьем и вас, и коней!» Тишина сейчас вон там откать от повозку махнул он рукой выходить по одному оружие бросать в повозку а кто не может идти выкрикнул кто то из татар тех уже сложившие оружие по одному будут выводить но сначала сдаются те кто на ногах все первый пошел Игнатий Далайола никуда не уехал из Тулы после проведения опытов. В зиму ехать не хотелось по его уже немолодому здоровью. Погода ведь дрянь. Да и Андрей его сильно заинтриговал. Так что он ждал лета, по которому и собирался отчалить. И, пользуясь случаем, общался с парнем через переводчика-доминиканца, немного практикуясь в местном языке. Посему, когда произошел инцидент у котла, он не смог остаться безучастным что ты можешь сказать спросил отец афанасий у Игнатия, когда тот осмотрел работников они были при смерти и им явно оставалось недолго вероятно часы если не минуты яд коротко произнес лоола ртуть в котел что то плюснули и в этом чем то ртуть без всякого сомнения была но не только она «Смотрите», — произнес он и начал объяснять. С такими вещами там, в Западной Европе, они встречались повсеместно. Тем более, что ртуть активно применялась в медицине. Так что Игнатий и его спутники знали о ней массу всего интересного. Так, во время объяснений, работники духа испустили. Отец Афанасий прочел над ними молитву. Все перекрестились. И вышли из помещения. «Как чувствует себя Андрес?» — спросил Игнатий. «Идет на поправку». «Но как?» — удивился Далайола. «Он ведь ел ту же самую отраву, что и эти бедолаги». «Все в руках Господа нашего Иисуса Христа», — максимально торжественно произнес отец Афанасий и перекрестился. И католики после перевода последовали за ним, также перекрестившись вполне искренне и душевно. Я могу с ним встретиться. Он еще слаб. Мне скоро уезжать. Дела не ждут. Я и так у вас засиделся в гостях. Игнатий Далайола со своими соратниками, прибыв в Тулу, провел комплексное обследование Андрея и его супруги. Самое разноплановое. Тут и реакции на простые вещи вроде святой воды с распятием, реакции на разные молитвы и беседы, и наблюдения за прохождением таинств, все, что могли из обычных привычных вещей, они проверили. Но главное, они самым тщательным образом все зафиксировали и по итогам составили акт с самым детальным описанием своих изысканий. В четырех экземплярах. Один Андрею, один отцу Афанасию для передачи патриарху Сильвестру, один царю и один для святого престола. Причем под актом подписались все католики, указав, что все обследования проходили под наблюдением православного священника, что следил за ними неотлучно, и самолично проверял, контролируя каждый их шаг и одобряя. Игнатий специально решил указать на участие православного клирика в процессе, преследуя в том сразу несколько целей. С одной стороны, это позволило избежать пустых обвинений в некомпетентности. Ведь за ним следил и их контролировал православный священник, рукоположенный еще до отделения русской церкви от Константинополя. То есть не так-то просто к нему придраться. С другой стороны, он стремился показать пример сотрудничества и взаимного доверия православных и католиков, чтобы подчеркнуть их близость и противопоставить протестантам. Ну, и так далее. Смыслов было много. Так что Игнатий составил документ крайне вдумчиво, тщательно подбирая слова. А братья-доминиканцы переводили его на русский язык с тем же вниманием и родением, дабы не упустить смыслов и нюансов. Благо, что владели русским языком они крепко, и лишь часть из них выделялась легким акцентом. А потом, когда основная работа была закончена, начались беседы Игнатия с Андреем на обычные темы. Простые беседы. Они, как правило, проходили в присутствии отца Афанасия и брата доминиканца, выступавшего переводчиком. Иногда к ним присоединялась Марфа. Например, до Далайоле очень хотелось узнать, насколько крепко Андрей знает, например, французский язык. Да, очень скоро выяснилось, что говорит он не на привычном в Париже говоре. Но во Франции в начале 21 века северяне говорили очень сильно не так, как южане. По сути, на двух очень близких языках. В XVI веке это явление было еще ярче. И не только в степени отличия, но и разнообразия. В каждом регионе был свой французский. Британь же говорила вообще на своем особом бретонском языке. Кое-какие области на Западе говорили на немецком, брабанском и иных языках, а также их смеси. Итальянские и испанские пограничья также радовали пестротой вариантов. Так что Игнатий не сильно переживал насчет акцента, воспринимая его как один из множества французских говоров. Марфа, кстати, говорила на том же говоре, только свободнее. Настолько свободнее, что Игнатий не смог понять, родной это язык или нет. Не обходилось и без провокаций. Так однажды Делайола специально назвал Марфу Алисой, из-за чего-то вздрогнула, словно ее током ударили. Но, конечно, тут же извинился, сказал, что оговорился, вспомнив об одной своей знакомой. Но этого ему вполне хватило для подтверждения слухов. Отец Афанасий поначалу не сильно горел желанием пускать католика на беседы с Андреем. Но чем дальше, тем более охотно шел на сотрудничество. Ему самому было очень интересно послушать. Особенно, когда они начали обсуждать что-то далекое и интересное. Например, виды Иерусалима и Рима, или облик Святой Софии и Нотр-Дам-де-Пари. Так что сейчас, несмотря на все сложности и напряженность обстановки, Афанасий колебался недолго. И все же повел Игнатия на прием к Андрею. Не ведая, впрочем, захочет тот того принять или нет. Вошли. Андрей сидел на лавочке, прислонившись к стене. Был он бледен, но вполне живой. Наличие на нем одежды и отсутствие ожидания приема говорили о том, что воевода в ней и находился, занимаясь бумажными делами. Игнатий высказал обычную здравницу, и воевода ему кивнул, скрывая улыбку. В очередной раз. Столько времени прошло, что он все еще не забыл курьё за свои проказы. Присутствие и иезуитов, и доминиканцев так близко к своей особе его поначалу сильно раздражало и вынуждало всегда быть начеку. Это нервировало и утомляло, так что после завершения обследования и составления актов он устроил им небольшой розыгрыш. Благо, что было самый сезон. Но раз они не хотят уезжать, то... Он прогулялся на природу, где набрал псилоцибов. Веселых грибков, которые как раз в сентябре-октябре активно растут в средней полосе. Немного, но ну и настояв на них воду, подлил, улучив момент в святую воду католика. Настой был слабенький, но его хватило для всякого веселья. Ведь перед этим им поведали по секрету, что в окрестностях водятся колдуны и разного рода нечисть. Что люди видели Кикимору возле дома, где католики поселились, пояснив, будто бы новички их особо интересуют. И не только Кикимору видели. В общем, было весело». Андрей же, наблюдая за этим цирком, бубнил себе под нос слова песенки из альбома «Манёвры Северной Алкодивизии», да улыбался. «У меня был друг-шотландец, звали я Уильям Уоллес. Силоцибами мы с ним как-то упорулись». «Что?» – переспросил кто-то из окружающих. «Не-не, не бери в голову», – отмахнулся Андрей. Однако спустя несколько минут, снова расплывшись в улыбке, снова начал шептать. «Ходим, звеним мудями в килте и зимой и летом. У него храброе сердце, у меня совести нету». «А? Ты отца Афанасия позвал?» «А надо?» «Надо! Конечно надо! Будем молебен служить!» Так и поступили. К счастью, католики уронили емкость со святой водой, а потому зелье насильно изымать не требовалось. Андрей же, когда их отпустила заявил доверительно Игнатию. Теперь вы понимаете, как нам тут тяжело. Ладно, язычники, которых по лесам масса. Ладно, поляки и литовцы кровь пьют хуже язычников. Так еще и нечисть. Так вы же здесь живете. Трудно. Только молитвой и держимся. верная нечисть сильнее всего досаждает. Нет, она сама нас боится. Какая-то, конечно, опасна, но со многое удается уживаться бок о бок. Мы ее не трогаем, она нас. Только вот на новичков иногда покушается. А вот Литва и Татары – это настоящее проклятие. Парню после того инцидента стало стыдно и страшно. Так что он от них и отстал. Да и увидел, что ребята вполне искренне верующие и не сильно агрессивные. А ведь все могло обернуться совсем иначе. Был случай пообщаться со знатоком о том, какие чудеса иной раз устраивают грибники, в том числе с летальным исходом. Так вот, с того розыгрыша Андрей, как видел Игнатия, так и улыбался все вспоминая. Пытался улыбку или скрыть, или держаться в целом приветливо, чтобы он не заподозрил чего. «Я рад, что вы пошли на поправку», — произнес иезуитно-французском. «Благодарю, присаживайтесь», — махнул Андрей на лавку рядом. «Остальные тоже проходите».